Глава девятнадцатая. Ярослава. Принимаю самое непростое решение за последнее время. Отпусти меня. Я согласна. Нужно в дамскую комнату на минутку. Недоверчиво смотрит своими болотными глазами, в которых я вязну. Отпускает под присмотром охранника. В туалете достаю из сумки телефон. Набираю 112. Не зная точно, куда надо звонить в таких случаях, но сейчас этот номер единственный высвечивается в моей памяти. «Здравствуйте!» — мой голос дрожит. «На меня собираются напасть. Сообщите адрес, он будет передан в полицию. Кто на вас напал, опишите нападающего. Мой босс!» В трубке виснет гнетущая тишина. «Он сейчас с вами?» «Нет, я прячусь в туалете». Трубка зависает на секунду. Топот ног, крики... В коридоре творится что-то невообразимое. — а Может, пожар? Тогда я спасена. Перезвоню, бросая трубку, не выслушав возражений женщины. Влетая в коридор, охранника след простыл. Крейки сходит из кабинета Бесовского. Понимаю, что лучше бежать прочь, уносить ноги. Но сердце нехорошо ёкает. Крадусь вперед, пробираясь в кабинет. Посередине кабинета на паласе сидит Игорь. На его коленях лежит маленькая задыхающаяся девочка. Светлые волосики падают на худенькие плечи малышки, одетые в лимонную футболку, джинсовую юбку. Она смотрится с пугом на отца зелеными глазенками, а затем ее глазки закатываются. Плечики дергаются в такт хрипом, который исходит из ее горла. Она не может дышать. «Помогите!» — кричит беспомощный мужчина. «Дайте воды!» И я его не узнаю, где тот ненавистный босс, который десять минут назад правил миром. Сейчас он бессилен. Мы вызвали скорую, лепечет секретарь. Бежит со стаканом воды. Маше позвоните, кричит на нее босс. Уже! Осматривая комнату, на полу разбросаны большие детали лего. Неужели случилось то же самое, как тогда, четыре года назад, когда Аська проглотила деталь конструктора? «Пустите». Отталкиваю мужчин, прибираюсь к девочке. «Нельзя пить воду». «Что ты делаешь?» «Игорь пытается меня оттолкнуть. Сейчас приедет скорая, не трогай». Когда моей Аське было три, она чуть не проглотила деталь на с братом. Уверена, это тот самый случай. «Скорую можем не дождаться». Если ты протолкнешь запчасть в пищевод, я тебя убью. Не успеваю испугаться. Засовываю тонкие пальцы глубоко в рот девочки, ощупываю стенки гортани. Пусть все получится. Молюсь всем богам на свете и тихонько вытягиваю деталь из гортани. Корябую малышки горло. Девочка делает тяжелый длинный вздох, а затем ее маленькая грудная клетка делает маленькие короткие глотки. Она по-прежнему хрипит, но уже открывает зареванные глазки. Смотрит на меня. Облегченно вздыхаю и разжимаю руку. На ней лежит огромная деталь конструктора, сантиметра два длиной. «Аленка!» – мужчина гладит дочку по светлой голове. «Как же ты меня напугала!» Из глаз пиглицы текут слезки. «Не хотела!» – хрипит малышка и тянет ручку к лицу папы. Игорь целует маленькие пальчики, кидает на меня колкий благодарный взгляд. «Спасибо, Соколова, сочтемся». Затем Бесовский поворачивает измученное лицо на сотрудников. Грозно рычит. «Все свободны, спектакль окончен, а ты...» Бросает грозный взгляд на секретаря. «Уволена!» Медленно бреду к рабочему месту. «Неужели, спасая Ленку, я спасла себя?» Похоже на то. Руки трясутся. После всего пережитого за сегодняшний день с трудом беру себя в руки. К вечеру звонит Бесовский. Аленка с Машей в больнице. Врачи сказали, что не следовало вмешиваться самим. Но именно благодаря тебе моя дочь жива. Нервно корябую ногтем по столу. Маша приглашает тебя с детьми в эти выходные к нам. К вам? А Вот так одно событие перевернуло все вверх тормашками. Теперь я больше не мишень для босса. Не верю. Молчу. Он будто понимает причину моего молчания. Приношу свои извинения за то, что произошло сегодня. Клянусь к тебе не приставать. Никогда. В выходные едем с детьми в гости к Бесовским. Мария, женщина с глазами кошки, протягивает мне руку. Ярослава, Улыбаюсь лишь уголками губ. «Спасибо тебе!» — обнимает меня за плечи. В огромном двухэтажном особняке и в шатре, выстроенном возле дома, многолюдно. Маша водит меня вокруг столов, знакомит с друзьями. «Ася! Вася!» — Аленка берет за руки моих детей. «Пойдемте, я покажу иглушки. У меня есть игол. Он самый добрый и красивый, как дядя игол». Дети уходят в дом, я радостно улыбаюсь им след. Егор. Приглашение посетить сегодняшний праздник в честь Аленкиного чудесного спасения пришло неожиданно. Отказать не смог. Люблю эту яркую, жизнерадостную девчонку. Стою на кухне в доме Бесовского, смотрю на праздник за окном, жду, пока Игорь спустится. Нужно поговорить. Неожиданно меня толкают в бедро. Поворачиваюсь. Папочка, девчушка с огромными синими бантами, доверчиво глядит на меня. Я? Из ее спины выглядывает напуганный мальчишка. В упор разглядывает чужих детей. Откуда они тут взялись? Ах, да, друзья Аленки, хотя эти чуть старше. Почему я? Смеюсь, приседая на корточке. Внезапно перехватывает дыхание. Пульс ускоряется, разгоняя кровь в венах. В шоке перевожу взгляд с одного на другого. Это не может быть реальностью. Эти носы, губы, глаза, улыбка. Прикрываю глаза. Других папу уже разобрали. Обескураженно лопочет девчушка. А нам срочно нужен папа. Ее звонкий голосок заставляет открыть глаза и осознать, что дети по-прежнему здесь, рядом со мной. «Дядя, вы не волнуйтесь, это только на один день». Торопливо добавляется неглазый малец. Для чего? Интересуюсь, сканирую детей взглядом. «Мы только покажем вас остальным», — бесхитрестно объясняет малышка. «Ну, пожалуйста, соглашайтесь, у всех на празднике есть папы, а у нас нет». Горло подкатывает ком. «Что происходит?» Слышу грудной женский голос из прошлого. Морок тут же слетает. Медленно поднимаясь на ноги, круто разворачиваюсь. Становится нечем дышать. Расслабляю узел галстука. Ошеломленно тру ладонью лицо. Она? Снова она? Та самая, которую хочу забыть всю сознательную жизнь? Та самая? Шумно выдыхаю. Чьи они? Вцепляюсь взглядом в русых синеглазых детей. Мои и моего мужа. Шепчет дрожащими губами. «Это мы еще проверим», — резко обрываю я. «Почему твои дети вдруг похожи на меня?» — сверлю взглядом бывшую. «Тебе показалось, Воронцов. Делает шаг назад, заслоняя с собой двойняшек». Запоздалое движение. Я увидел намного больше, чем полагалось. Даже успел познакомиться и заподозрить. Усмехаюсь. «Не лги, Соколова!» вцепляясь в девушку жадным взглядом. «Я же вижу!» Яра решительно хватает детей за руки, тащит их на выход подальше от меня. Остается лишь наблюдать за хрупкой фигуркой молодой женщины и двумя ребятишками. Хочется крикнуть «Стойте!» Но я им никто. Твержу как заклинание. «Не может быть!» «Не может быть!» Судорожно подсчитываю сроки. «Никак не сходится!» Разница в год.